Глава сорок вторая. Я проснулась около десяти. Сегодня выходной. Легкая ломота в теле напомнила о вчерашнем безумстве Марата. Вот ревнивец, промелькнуло в голове. Я не смогла сдержать улыбки, вспоминая, как его удивило, заявив, что жажду повторения. Юля, надеюсь, очаровательная улыбка на твоих губах означает радость. от грядущего события или она связана с воспоминаниями о нашей ночи, услышала насмешливый голос Марата и резко распахнула глаза. Мужчина весь в параде, красивый зараза, с подносом в руках, на котором белая роза, чашка горячего кофе и свежевыпеченные круассаны, от которых исходил потрясающий аромат. Я даже слегка растерялась и потёрла глаза. вдруг помярещилась. Мой красавец стоял с иронично поднятой бровью и ждал ответа. "Юль, с чего такой растерянный вид?" "Да вот думаю, с чего вдруг тебя на романтику потянуло?" осторожно поинтересовалась, так как этот поступок совсем не в стиле любимого. "Если он решил таким способом извиниться за вчерашнее, то я обижусь. Мне действительно понравилось" Как он потерял контроль. Никогда не думала, что стану фанаткой безудержного секса. Я же обещал, что как станешь моей женой, я за тобой начну ухаживать. Забыла? Припоминаю. Но я как бы ещё не твоя жена, настороженно посмотрела на своего мужчину, всё ещё не веря, что в Марате неожиданно проснулся романтик. Через несколько часов станешь Считай это генеральной репетицией. Ставя передо мной поднос и улыбаясь, подмигнул он. Хочешь сказать, что мне нужно привыкать к такому романтическому пробуждению? И ещё чего? Я как будил тебя, так и буду продолжать. Утренний секс мне необходим, чтобы я был добрым и ласковым. Фух. Не изменяй себе, выдохнула я с облегчением. Мне, конечно, приятен этот жест. Но я вдруг поняла, что прежний Марат мне как-то ближе, а романтизма мне с Сергеем хватало. Теперь я знаю, это всего лишь пыль. Раз вчера мы немного увлеклись, решил, что твоему организму нужен отдых. И я же не зверь, а кофе в постель это сиюминутный порыв. Захотелось разнообразия, что ли. Но твоя реакция это нечто. Нужно что-то ещё придумать. Мне понравилось. Понятно. Романтики с тебя никакой. Махнула я рукой и взяла чашку с ароматным кофе, в душе ликуя, что всё по-прежнему. Это ещё почему? возмутился он. Мне даже как-то обидно. Я, между прочим, сам в сад ходил, розу для тебя самую красивую искал, чем не романтика. И я поперхнулась, представив эту картину. "Юля!" испуганно воскликнул он и принялся стучать меня по спине. Шути,ма так. Вот это реально романтический жест. Чуть душу не выбило из тела. Прекращай меня бить, возмутилась я. Он замер и испуганно посмотрел сначала на свою руку, а затем на меня. "Юль, прости, я просто испугался". "Простила", но взяла на заметку. Первую помощь тебе оказывать противопоказанно. Джигит расстроился, мне даже совестно стало. Он мне розу выбирал, кофе принёс, а я веду себя как ворчливая баба. Если так и дальше буду, то точно ему все желания на романтические поступки отобью. Хотя, как выяснилось, сегодня мне это и не нужно, но всё же придётся его похвалить за старание. Марат. Что, моя хорошая? Присел он рядом со мной и бережно взял мою руку. Если честно, мне очень приятно. Я просто растерялась, прости. Это ты меня извини. Из меня романтик так себе. Пожал он плечами. Я человек дела, сказал, сделал. Сама же знаешь, для меня важней обеспечить тебя, решить все твои проблемы. А вот бегать и строить из себя влюблённого идиота у меня явно не получается. И всё же мне понравился твой растерянный вид, хохотнул он. А любить Юль, я люблю тебя, ты прекрасно это знаешь. Тогда, ну и о романтику, главное, что ты любишь меня, да и другого Марата я не представляю. Ты никак не вписываешься в такой образ, а вот в ненасытного варвара, да, таким ты мне больше нравишься. И ты замечательный отец, и я безумно тебя люблю. И я тебя люблю, и надеюсь. что после сегодняшней ночи у нас родится ещё одно чудо. Окинул он меня взглядом полным любви, и я не выдержала и опустила взор. Гадко стало на душе. Он вот как старается, а я только фыркаю, извлю шпионю и обманываю. Если хочу счастливую семью, которой у меня никогда не было, нужно и над собой работать. Игра в одни ворота, заведомый провал. Юль Ты очаровательно смущаешься. Принял он за смущение мою реакцию, взяв меня за подбородок, наклонился и оставил на губах невесомый поцелуй. Не отстраняясь, выдохнул мне в губы. Ты, моя жизнь. Марат все утро ласкал меня взглядом, от которого я не произвольно таяла. Пусть он в начале наших отношений повел себя неправильно, зато сейчас я купаюсь в его любви и заботе. Сидя в гостиной, я любовалась, как мой мужчина с хитрецой поглядывая на меня, что-то внимательно изучал в ноутбуке. На счет регистрации он договорился час назад, но по взгляду видела, он опять что-то затеял. От размышлений меня отвлек звонок моего смартфона. Пришлось подняться с кресла и направиться к столику возле дивана. Посмотрела, номер незнакомый. Кто бы это мог быть? чуть слышно произнесла я и приняла вызов. Воронцова Юлия Валерьевна услышала в трубке голос незнакомого мужчины. Да. Вас беспокоит Муравьёв Дмитрий Валентинович, я главный врач клиники пластической хирургии. Он сделал паузу, и моё сердце замерло в предчувствии неприятностей. Мне очень жаль, но вынужден вам сообщить, что Тамара Сергеевна сегодня утром скончалась от остановки сердца во время операции. Ноги перестали меня держать, в глазах резко потемнело, и я словно провалилась в бездну. "Вернул меня из неё взволнованный голос Марата. "Юля, очнись, милая", звал он. Я с трудом открыла глаза и поняла, что лежу на диване, а Марат, склонившись надо мной, пытается привести в чувство. Увидев, что я пришла в себя, он рвано выдохнул и тут же заключил меня в объятия. Русалка, как же ты меня напугала. Убью того, кто тебе звонил. Целуя меня в висок, он продолжал сжимать меня. Марат, никого убивать не нужно. Хорошо. Только кости переломаю. Нечего мою девочку доводить до обморока. Кто тебе звонил? Отстранился он и внимательно посмотрел в мои глаза. Врач сказал, что мама умерла. Ответила дрогнувшим голосом и не сдержавшись, уткнувшись ему в грудь, расплакалась. Я не знаю, сколько мы так просидели. Я плакала, а Марат успокаивал меня, говорил что-то, но я не слышала. А вот он всё гладил меня по спине, целовал и продолжал говорить. Наконец, я успокоилась. Нужно заняться организацией похорон. произнесла безцветным голосом. Чувствовала себя опустошённой, сил не было, хотелось забыться сном, но я не могла себе позволить расслабиться. Никто, кроме меня, это не сделает. Не волнуйся, я всё решу. С этими словами он взял меня на руки и отнёс в спальню, затем ушёл, но тут же вернулся со стаканом воды и успокоительным. Марат, мне ничего не нужно. Я устало прикрыла глаза. Я так не думаю. Он бережно приподнял мне голову, засунул таблетку в рот и поднёс стакан к губам. Теперь отдыхай. Невесомо поцеловал в губы и направился к двери. Марат, разбуди меня через час. Мне нужно. Милая, тебе не о чем беспокоиться. Я же сказал, всё решу. Развернулся и ушёл. Каким был тираном таким и остался. С этой мыслью я действительно уснула. Он, как и обещал, всё организовал. Мне оставалось только присутствовать на похоронах. Не проронив ни слезинки, я молча смотрела на лицо матери. Она бесконечными операциями изменила себя до неузнаваемости. Последнее стоило ей жизни. Зачем ей понадобилось Опять делать операцию. Всё прошло как в тумане. После похорон мама Марата и подруги пытались со мной поговорить, но я была не готова, попросила меня пока не трогать. Мне нужно немного времени, и я возьму себя в руки. Родители моего мужчины забрали Алису, чтобы лишний раз не травмировать её. Мы вернулись домой, и Марат, не спрашивая, вновь отнёс меня в нашу спальню. Юль Тебе надо отдохнуть, поринялся он за старое. Зазвонил его смартфон, он принял вызов и говорил односложно: "Да" или "Нет", и затем выдал: "Постарайтесь справиться без меня". И сбросил вызов. "Марат, это с работы? Да. Если нужно, езжай. Нет. Я тебя не оставлю. Слушай, я всё равно буду спать минимум 3 часа. Думаю, Тебе хватит время всё уладить, а караулить мой сон не нужно, уверена? Всё ещё сомневаясь, переспросил он. На все 100, ответила, делая вид, что засыпаю. Я быстро, коротко поцеловав меня, он ушёл. Наконец, я осталась одна. Я устала, это бесспорно, но уснуть не могла. Повалявшись ещё минут 5, не выдержала и тихо вышла в сад, накинув халат. Хотелось глотнуть свежего воздуха. Небо заволокло свинцовыми тучами, словно погода копировала моё состояние. Я села на лавочку и вновь окунулась в воспоминания. Я искала хоть что-то хорошее, но тщетно. Мама всегда была надменной и думала только о себе. Я никак не могла понять, зачем она постоянно делает операции. Но сегодня Соня ответила на мой вопрос. это своего рода психическое расстройство я была полностью согласна не может нормальный человек так над собой измываться хотя у моей мамы был и другой мотив молодой любовник который жил за её счёт он хотел её бросить как только узнал что финансовые потоки прекратились последнее время упрекал её что она толстая вот она и решилась на липосакцию наверное очень его любила разжелала только им. Оказывается, она умела любить. Жаль, что не меня. Я бы её не предала, как сделал этот гад. Пока я об этом размышляла, начался дождь, и мне казалось, что он смывает с меня всю боль прошлого. Я словно очищалась под струями воды. Не знаю, сколько времени я провела в саду, копаясь в воспоминаниях, но вернул меня в реальность злой голос моего мужчины. Ты совсем из ума выжила? Хватай меня за руки, принялся рычать он. И как тебе доверять? Ты же сказала, что спать будешь, продолжал он лютовать. Я посмотрела в его глаза и всхлипнула, но уже от счастья. Мой мужчина, пусть и тиран, но он действительно любит меня такой, какая я есть. Стоп. А если Марат, ты меня любишь? Да, рыкнул он. А если я потолстею? Он сбился с шага и посмотрел на меня удивлённым взглядом. Ты беременная? Затаив дыхание и продолжая сверлить меня взглядом, спросил он дрогнувшим голосом. Нет. Я почувствовала его вздох разочарования. Даже спрашивать не буду, откуда у тебя такие дурные мысли? Нормальные у меня тревоги. Вдруг я поправлюсь на килограмм 10. Обижена пробурчала, уткнувшись носом в его плечо. Поправляйся хоть на 30. Мне всё равно, но если это будет вредить твоему здоровью, то сам в спортзал загоню и за диетой следить буду, продолжал ворчать он. И как выяснилось, не зря. Вечером у меня поднялась высокая температура. Я не умирала, но для марата этого было достаточно, чтобы он вызвал врача. До приезда доктора смотрел на меня то взволнованно, то казалось придушить. Собственноручно был готов. Он отлично знал причину моего недуга, поэтому излился: "Как поправишься, и я тебя накажу". Процедил чуть слышно, но я услышала. Не накажешь. Он удивленно поднял бровь. Ты меня любишь и не причинишь мне зла. Доктор приехал быстро, выписал кучу лекарств. и назначил уколы. Хотел сам поставить, но наткнулся на категоричное нет. Потом они с Маратом удалились и примерно через 20 минут Марат вернулся с коварным выражением лица. И я решил не откладывать наказание на потом. Показал шприц с лекарством. Может, всё-таки пусть специалист это сделает, немного строкнула я. Не может, сказал, как отрезал. твою сладкую попу колоть будут только я, так что жива на живот и оголяй мою красавицу. И еще чего, шмыгнув носом, возмутилась я. Юля, не вынуждай связывать тебя. Принялся он вновь угрожать, подходя ближе и ставя на стол флакон со спиртом и пакет с ватными тампонами. Или не нужно никаких, или. Я легла на живот, положив подбородок на руки. И замерла в ожидании боли. Юля, почему попу не оголила? Дело на разозлился он, пряча улыбку, я съязвила. Тебе нужно, ты и оголай. Тем более, если мне не изменяет память, у тебя это превосходно получается. Зараза. Не занимайся плагиатом. Парировала я и тут же охнула. Мою попу обдела прохладным воздухом. Я напряглась. Расслабся, начал он протирать место для укола смоченным в спирте ватным тампоном. Легко сказать, тяжело вздохнув, ответила я. Юль, я тебе говорил, что у тебя попа красивая. Угу, промычала я и начала успокаиваться. Но стоило мне расслабиться, тут же почувствовала лёгкое жжение и лёгкий поцелуй туда, где мне сделал укол мой мужчина. Да так хорошо и быстро. что я даже не почувствовала. Я же говорила, что не причинишь мне зла, усмехнулась. Согласен, не причиню, зато волноваться заставил, хохотнул он. Вот таким способом я и вышла из депрессии. Как ни странно, но болезнь и Марат в роли доктора мне помогли в этом. Я уже думала, чёрная полоса жизни закончилась, но, как оказалось, ошибалась. Самое страшное ждало впереди.